Глава 6. Обратный путь до машины прошел спокойно, и я даже умудрилась еще раз вздремнуть в электричке. В городе я закинула Макса в квартиру, переоделась и, несмотря на выходной день, отправилась на завод. Серый на связь не выходил, вопиющая безответственность. Городила на работе возрастала с каждым днем, и я уже практически отчаялась ее разгрести. «Похоже, скоро и правда придется работать по ночам». Отец должен был вернуться не раньше, чем через неделю, так что уповать оставалось только на собственные силы. В начале седьмого, когда голова от обилия цифр текста начала гудеть, явились Серега и Макс, не постеснявшись подняться ко мне в кабинет. «Так ты у нас большой босс, оказывается», – сделал вывод Ковальский. Блондин нагло уселся в кресло для посетителей и принялся с умным видом листать журнал по машиностроению. Серёня по-быстрому посетил уборную, чем и объяснялось их появление наверху, и велел собираться. О причинах отсутствия умолчал. В планах на вечер значилось навестить Ефимцева, он же Фома, третьего члена напавшей на нас группировки. Серый как раз обзавелся сведениями о парне. С завода мы выехали на двух машинах. Ковальского я выгнала в Гелендваген, заявив, что хочу еще немного от него отдохнуть в преддверии очередной совместной ночевки. В этой части города стояли жуткие пробки, асфальт, металлы, люди плавились от жары, на обочинах стояли автомобили с закипевшими двигателями. Видимо, не закончился еще поток желающих выехать на природу. Голод мучил меня еще с обеда, так как последним, что я съела, был купленным максом на перроне рожок. В общем, в течение обстоятельств вынудило меня проявить слабость характера, заглушив голос совести, Я заехала в ресторанчик фастфуда и взяла себе бургер, картошку и сырный соус. Колу тоже не забыла. На завтра, скорее всего, у меня будут болеть живот и душа, но в настоящий момент, как говорится, имидж – ничто. С неприсущим всяким там леди аппетитом я вгрызала в средоточие трансжиров, калории и глутамата натрия и получала ни с чем не сравнимое удовольствие. Жизнь в пробке сразу стала на порядок веселее. «Запретная всегда во сто крат слаще», – вздохнула я не без сожалений и вытерла жирные пальцы об салфетку. Путь до фобовского обиталища занял чуть более часа, хотя ехать было и не так далеко. Внедорожник Серёни уже был припаркован напротив нужного нам дома. Увидев меня, мужчины покинули машину. Я же припарковалась на последнее свободное во дворе место и колобком вывалилась из салона. Живот мой был забит под завязку. Домофон на двери подъезда оказался сломан, что лишний раз сыграло нам на руку. На пятый этаж мы поднимались в тесном вонючем лифте, и все это время я проклинала весть фастфуд вместе взятый жители подъезда и их домашних питомцев, ароматы которых и витали в спертом воздухе. Выскочив первый на лестничную площадку, я попыталась отдышаться, но не сильно преуспела. Макс даже вслух отметил, что я побледнела. Серега тем временем звонил в дверь и велел нам утехнуть. На вопрос «Кто?» ответил, что из управляющей компании. Фома, будучи собственником ответственным, дверь тут же открыл. И, скорее всего, о поступке своем тут же пожалел. Стоявший напротив Серега хоть и улыбался, но выглядел как-то недобро. «Разговор у нас к тебе, Александр Ильич», – склонил он голову на бок. Фома, видать, оказался трусоват, так как беспрекословно отступил и пригласил нас в квартиру. Либо мудро не по годам. «Комнату проходите», – как-то не очень уверенно распорядился тот и закрыл за нами дверь. «Но На кухне мама готовит». И тут же в подтверждении сказанного до нас донесся язычный женский голос. «Саша, а кто там еще?» «Это ко мне ребята пришли», – ответил сын и поспешил проводить нас к себе, но не успел. Тут же из кухни выплыла необъятных размеров женщина, принеся с собой аромат жареной рыбы. Ее туловище, больше похожее на тюк с арбузами, было обтянуто фартуком, маленькие глазки подозрительно прищурены, а над поджатыми в одну тонкую полоску губами темнели совсем не женственные усы. От подобного зрелища я даже вздрогнула. Дама подбочинилась и презрительно оглядела нашу троицу. «Недолго!» Сквозь зубы просадила она и со словами «У нас ужин через час», удалилась в освояси. Несколько мгновений мы, пораженные сценой, не подавали признаков жизни. И даже самый стойкий Серионе завис наряду со всеми. Один лишь привычный Фома неуверенно прокашлялся и повторно пригласил всех в комнату. «Я следовала за мужчинами и парню некоторым образом сочувствовала. При такой мамаше я бы не только по подворотням бандитствовала». Ефимцев оказался среднего роста брюнетом, с каким-то по детским наивным лицом и вечно виноватым видом. Даже странно, что парень не вырос ботаником в очках, в серых брюках со стрелками и цеплячьим пушком над верхней губой. В комнате, куда нас привел Александр, повсюду чувствовала женская рука его мамаши. На подоконнике цвели фиалки, диван аккуратно застелен пледом, а в шкафу, уверенно, идеальный порядок и штук десять новеньких полотенец на всякий пожарный. Подозреваю, что годы, которые он правил в вооруженных силах, парень вспоминает с теплотой в душе и со слезами на глазах. «Так что вы от меня хотели?» – обратился к серому Фома. Взгляд его бегал, из-за чего я пришла к выводу, что о цели нашего визита парень догадывался. «Узнать, где Боровцев и украденные вами вещи», – глядя прямо в глаза парню, ответил наш вождь. Ефимцев покраснел, сглотнул и вымолвил. «Не знаю». «А что знаешь?» — нахмурился Серега. Видать, даже у него, как следует прессовать парня, рука не поднималась. «Ничего», — почти прошептал парень. Серый нахмурился еще больше. «Нет, так дело не пойдет», — покачал он головой. «Выкладывай. Откуда с в целом знаком? Зачем на людей в подворотне напал? И как вообще до жизни такой докатился?» С Бором и Колькой служили вместе. Вздохнув, начал каяться парень. Но особо не общались. Они старше были и по возрасту, и по званию. А так я шофером был. Я в машинах, как ботаник в бабочках, разбираюсь», — пояснил Фома. «Если что сломалось, меня сразу же вызывали». «Опель, ты угнал?» — перебил Серёня. «Я», — глухо подтвердил Ефимцев. И пока она замолчал, видимо, ожидая приговора. «Дальше давай», — вместо этого потрапил Серый. «Ну вот, после армии я ни с кем из сослуживцев не общался. Вернулся домой». Мама к себе в магазин работать с охранником пристроила. А недели две назад, когда я на смене был, кто-то меня по имени окликнул. Гляжу, Степка Боровцев. Я еще удивился, чего он мне так обрадовался. Мы ведь и не общались толком. Но он остановился, мы немного поболтали. А потом Бор ушел. А еще через несколько дней он опять объявился, когда я уже со смены уходил. И предложил мне подзаработать. Сказал, дело плевое, только машина нужна. А деньги пообещал немалые. Еще сказал, что если справлюсь, заказы регулярно будут». «Ну, я и согласился. Подумал, может, удастся хоть на комнату скопить». «Горько вздохнул парень и умолк». «И?» — не остался доволен услышанным серой. «Ну и оказалось, что предлагал Бор людей грабить. За день додела показал опель старый. Сказал, что родственника его, а ключей нет. Ну, я открыл, завел. Мы тачку к Степану под окна перегнали. А с утра Бор собрал нас и велел по городу кататься». Потом ему адрес сообщили, и мы туда поехали. Того, что произойдет, я, честно, не ожидал», – искренне заявил парень и с надеждой уставился на Серегу. «То, что у ограбленных взяли, где?» – «У Степана». Наличные он, правда, сразу разделил, а остальное обещал продать. «У меня все здесь, могу вернуть?» Не надо», – раздраженно бросил Серый. «Боровцев с тех пор не объявлялся?» «Не, и телефон у него недоступен». «А адрес, по которому ты, Опель, доставлял телефон Бора, запиши». Фомат тут же подскочил, сделал, что было верено, и слегка трясущимися руками передал бумажку. Серый взглянул на каракули и едва заметно поморщился. «Так вы не будете заявление на меня писать?» Уже у двери шепотом спросил Ефимцев. «С херней всякой завязывай!» Напутствовал вместо ответа Серёня, и мы покинули квартиру. Возле машины я с товарищами распрощалась и отправилась опять на завод, а мужчины по домам. Причем Ковальски, как ни прискорбно, ко мне. Разозлившись на это обстоятельство, я велела ему приготовить ужин и прочистить трубу у ванны, потому как вода стала плохо уходить. Макс с поразительной готовностью пообещал к моему приходу все сделать, но я не очень-то в это поверила. До работы я доехала быстро, кивнула удивленной охране и собственным ключом отперла административное здание. Со странным спокойствием я двигалась по освещенным дежурным светом коридорам и мысленно ушла в работу с головой, сортируя в уме задачи и отделяя первостепенно от несущественных. В тишине и покое поработать удалось на славу. Документы разгребались с такой скоростью, будто кто-то неведомый мне помогал и толкал под локоть. Территорию завода я покидала довольная собой, когда солнце уже давно село, а стрелки часов приближались к полуночи. Дверь собственной квартиры отпереть я не смогла, потому что замок был закрыт изнутри. Пришлось воспользоваться звонком. Макс открыл с недовольной заспанной физиономией и тут же набросился на меня. «Ты время видела? Подворотни, что ли, мало досталось?» От подобной наглости я аж опешила и не сразу нашла, что ответить. Так мы и стояли, гневный Ковальский в проеме двери, а я, уставшая и растерянная, напротив. «Ковальский, ты ничего не перепутал?» – отмерла я. По-моему, ты просто таксист, которому негде жить. И уж никак не мой папа, брат или муж. Холодно процедила я и оттолкнула того с дороги. Голова к ночи начала раскалываться, ноги гудеть. И если учесть, во сколько мне пришлось сегодня проснуться, удивляться этому не стоило. Я скинула туфли, поставила портфель на полку и пошла на кухню. Не ожидая увидеть ничего хорошего, я распахнула дверцу холодильника. Оттуда на меня смотрела жареная картошка и салат. Я удивленно моргнула, убеждаясь, что мне не мерещится. Вполне себе недурно для холостяка. Неужто блонзит слив починил? Но поблагодарить Макса я не смогла, так как тот в это время обиженно сопил с дивана. Я поела, убрала за собой и, наскоро приняв душ, рухнула в постель. Проснулась я весьма предсказуемо, уже ближе к полудню. Торопиться никуда было не нужно, поэтому я вяло ковыряла вилкой яичницу и про себя рассуждала. То, что Бор до сих пор не объявился, следуя моей логике, говорило лишь об одном. Степан заглянул в документы и что-то в них сообразил. А случайно он их забрал или по чьей-то наводке, неважно. Так что ждать, пока он сам объявится и караулить парадную – дело заведомо гиблое. Готова поспорить, что загород Татьяна прокатилась с единственной целью любовничка проведать. И обыск на даче в эту версию очень даже вписывается. Кто-то помимо нас о документах знает, например, заказчик, и очень даже торопится их заполучить. Ну, или этот бур еще кому-то сильно насолить успел. Кстати, надо будет поинтересоваться у Серене, узнал ли он хоть что-нибудь насчет этой дачи. Вывод в любом случае у меня был один. Документы, вне всяких сомнений, у Боровцева. Вот только найти, парня, проблема». То, что два остальных сообщника не при делах и толком о цели нападения ничего не знают, сомнений не вызывало. Еще раздражало, что я уже столько дней терплю у себя таксиста, но так и не выяснила, что же с этим коварским не так. А то, что с парнем явно нечисто, стало уже ясно даже мне. В раздражении я отбросила вилку и встала из-за стола. «Потише можно», – донеслось с дивана. Это-то и сыграло роль последней капли, переполнившей чашу моего терпения. «Я у себя дома вообще-то. Сколько хочу, столько шума и произвожу», – огрызнулась я. «Тебя совсем приличием не учили, да?» – возмутился Ковальский с дивана. «С моего, между прочим, дивана. И это мне говорит неотесанный болван, который провожает женщину свистом?» «Надо же, какая нежная нашлась!» «Так же, как и я, не мог успокоиться, блондин. Да ты мне с тех пор слова доброго не сказала!» Вот и проваливает туда, где с тобой по-другому разговаривают. Я вконец разозлилась и подошла к дивану. Попыталась схватить одеяло, но Макс вцепился в него, как в последний оплот своей чести. А может, это тебе поучиться нормально с людьми общаться? Продолжал он выводить меня из себя, не отпуская при этом одеяло. Глядишь, мужик приличный тогда появится. Да, глядя на тебя, любое желание отпадет. Парировала я и отошла, швырнув конец, за который тянула Максу в лицо. Пылая гневом, я дошла до барной стойки, схватила кувшин и вернулась к дивану. Все это время блондин прижимал к животу отвоеванную добычу. Я, недолго думая, опрокинула всю воду на макушку на халу. Тот вскочил и своим кинулся на меня, но запутался в одеяре. Его фиаско дало мне небольшую фуру, и я успела добежать до шкафчика и вооружиться скалкой. Приближающегося врага я встретила лицом к лицу, а потом пригляделась получше, И разъяренно взревела. «Ковальский!» «Что?» — округлил тот глаза от удивления. «У тебя усы отклеились! Скотина!» — прошипела я и бросилась в сторону обманщика. Тот поднес пальцы губам, удостоверился, что я не вру, и ловко кинулся на меня. От неожиданности я даже не успела воспользоваться скалкой. Макс схватил меня, развернул и обнял сзади, зафиксировав руки. «Ах ты, крыса, вонючая!» С изрядной долей удивления возмущалась я, брыкаясь в его железной хватке. «Немедленно отпусти! Проник ко мне в дом! Кофе посмел наливать! Забирай свои крысиные пожитки и молись, чтобы Серёня тебя не нашел, Пригрела змею на груди!» «Тише, тише, успокойся!» Бормотал мне на ухо подлец. «Я все могу объяснить!» «Засунь свои объяснения себе в одно место!» шипела я и извивалась в попытке освободиться. Уж слишком сильно задел чужой обман. Но куда там? Блондин был, как это не прискорбно, сильнее. Регин, я тебя отпущу, если ты пообещаешь успокоиться и поговорить. Да говорить ты с полицией будешь, предатель вонючий. Регина, так мы ни к чему не придем, качая головой увечевал предатель. И тут, к моему счастью, прозвенел звонок. Макс потащил меня в коридор, словно заложницу, и, посмотрев в глазок, распахнул дверь. На пороге стоял Серый и недоуменно на нас пярился. «Сиреня, у него усы не настоящие, Тут же пожаловалась я единственному оставшемуся в наличии соратнику. «Знаю!» — хохотнул тот и обратился к Максу. «Да отпусти ты ее!» «Не могу, она буйная!» — посетовал блондин. «И ты, Серый!» — взревела я, разочаровавшись во всех мужчинах скопом. «Оба пошли вон из моего дома, а с Басковым я и без вас разберусь!» Может, даже в любовницы к нему пойду. Тогда он мне все простит», добавила я со злости. «Ты сначала с одним любовником разберись», попенял Серега, имея в виду, конечно, Евгешу. «Теперь вон носишься по городу». «У нее есть любовник?» удивился Ковальский. «Он мне уже не любовник. Зачем ты оправдалась?» я, И Макс тут же меня отпустил. «Кофе нальешь?» обратился ко мне Серега, без приглашения, проходя на кухню. Я по нору побрела следом. «У меня только крысины. Будешь?» Серега со смехом согласился, и я выразительно посмотрела на хозяина кофемашины. Ковальский все понял и принялся готовить напиток, а заодно бутерброды. Пока Макс был занят, я обратилась к Серому. «И кто он такой?» Кивнула я на бладина, который без пышных пшеничных усов стал выглядеть как-то по-человечески. Возможно, даже слегка привлекательно, если забыть о его отвратительном характере и тяге ко лжи. «Ковальский Максим Андреевич». Охотно просветил меня друг, за что удостоился убийственного взгляда, а я почти согнула вилку, которую крутила к тому моменту в руках. «Почему ты так в этом уверен?» «Помнишь, я страховку на всех нас оформил?» Спросил Серега, и я кивнула. «Там паспорт предъявить было нужно». «Ладно. И что с того, что он и в самом деле Ковальский?» «Никогда о таком не слышала?» с Жалостью посмотрел на меня собеседник. «А должна была?» Нахмурилась я. Ни на кого приличного, о ком девушке стоило бы знать, с моей точки зрения, блондин не походил. Тот, кстати, к беседе с интересом прислушивался, но вступать желание не изъявлял. совсем Терегина Аркадьевна, от жизни отстала», — укорил Серёня. «Сидишь у себя на заводе сутками, в бумажках закопавшись, и за тем, что в мире современном происходит, безалаберно не следишь. А если без нрава учений, — поторопила я, — сожитель твой, — «Основатель и владелец фирмы, специализирующийся на приложениях для телефонов. Уверен, даже у тебя в мобильном стоит парочка их продуктов». Я с удивлением обернулась на Ковальского, пропустив обидное, хотя и справедливое, сожитель мимо ушей. Но никак тот не походил ни на основателя, ни на владельца чего-либо, разве что бродячего цирка. И даже отсутствие усов особой роли в этом не сыграло. Балондин, от моего взгляда приосанился и позволил рассмотреть себя получше. По-моему, он был даже рад, что его маскировку наконец разоблачили. Иными словами, получился свой звездный час. «Неужто ты даже не поинтересовалась, кого на постой пустила?» – подивился Серый. «Страничку там в соцсетях не посмотрела». «Ты есть в соцсетях?» – с сомнением обратилась я к Ковальскому. «Ага, специально ты человек фоточки мои выкладывает, о жизни пишет». — с готовностью подтвердил тот. — Идиотизм, — перепечатала я. — А таксистом для чего прикидывался? — обратилась я к Серому, не желая впредь с Максом иметь ничего общего. — Да вот и мне интересно. Посмотрел тот на блондина не без любопытства, однако настроен был все равно доброжелательно. «В свою защиту коварский заявил, что мы тоже не спешим с ним делиться, чего ради так ирияно разыскиваем Бора. В байчку о том, что Серега столь сильно за меня осерчал, он, ясное дело, надолго не поверил. Тем более, что на близких родственников или влюбленную парочку мы серым не тянули. Пришлось отделаться фразой о том, что у меня и сумочки украли кое-что очень важное, и в связи с этим мы сильно негодуем. Оттого и бегаем, как ужаленные». Со своей стороны Макс поделился сведениями о том, что не так давно на горизонте объявилась некая фирма, весьма интересующаяся блондиновским детищем. Причем интерес свой не скрывающий и в средствах достижения цели не стесняющиеся. Существует эта фирма не более чем полгода, оформлена на подставных лиц, и кто за этим стоит, выяснить Ковальскому пока не удалось. Но продавать кому собственный бизнес, как и расставаться с ним в принципе, Макс был не намерен, поэтому искрывался под личиной таксиста, попутно пытаясь выяснить, кому столь сильно понадобился. Про логичность всех действий промолчим, видимо, в разработке мобильных приложений даже ценится такое качество, как нестандартность мышления. В квартире у меня, кстати, ошивался по той же причине, и в помощнике нам набился от того, что сильно подозревал. Именно его в той подворотне ребятки поджидали, а я со своим ценным грузом просто под руку попалась. Я за время Максовской исповеди закономерно пришла к выводу, что все обрушившиеся на меня проблемы из-за Ковальского и, не слушая никаких оправданий, выставила того в компании Сирене из дому. Терпение мое лопнуло. «Сами пусть разбираются, кто и зачем, на кого напал и куда подевал документы, а у меня своих дел по горло». И так работу запустила, дальше некуда. Мужики хоть и сопротивлялись, победительницей вышла я, здраво рассудив, что раз уж целым заводом управилась, то с двумя несносными типами и подавно. Макс, конечно, пытался давить на жалость, Серега грозил гневом Баскова и всевозможными последствиями, но я стояла насмерть. Закрыв за временными в моей жизни людьми дверь, я прислонилась к ней спиной, выдохнула и постаралась все произошедшее выкинуть из головы. Какое мне, по сути дела, до да всяких там Ковальских, Боровцевых, Ефимцевых и их дел? Да никакого. Я тут сбоку припека, и спрос меня соответствующий, то есть самый незначительный. Так я провела все воскресенье, болталась бесцельно по квартире и уговаривала саму себя, что поступила верно. Но и в понедельник назойливые дома меня не оставили. По дороге на работу, вопреки всем стараниям, мысли о деле так и крутились в голове. Отчего-то меня сильно интересовало, в какой дыре засел Боровцев и как на него лучше выйти. Действительно ли его подельники не знают, где тот обретается? А если целью нападения был действительно Ковальский, то кто его заказал? Я уже вроде как утвердилась в мысли, что действовал Бор не по собственной инициативе. Поняв, что опять меня не в ту степь несет, мысленно встряхнулась. «Останавливаться на полпути не в моем характере, но в данном случае придется сделать исключение». В рабочем кабинете лишние мысли выветрились из головы, как по заказу. «Три внушительные стопки документов, выросшие на моем столе, так же стремительно, как и травка по весне, этому очень даже поспособствовали. Лучшей мотивации трудиться в поте лица и придумать нельзя, тем более, что до возвращения отца осталось меньше недели». Обедать я не пошла, а на Казафалье Михайловне принести что-нибудь из столовой. Жаждавшей их внимания посетителей почти не было, так что ужаснувшие поначалу стопки таяли с обнадеживающей быстротой. Завод я покидала уже ближе к десяти, полностью довольная собой и количеством выполненных дел, несмотря на гудящую голову и занемевшее от сидячей работы тело. Еще пара таких же продуктивных дней я наверстаю упущенное. Домой я завалилась хоть и уставшая, Но сорок минут для беговой дорожки, что установлено на лоджии, выделила. А вид на омытый закатом город радовал глаз и дарил душевный покой. Укладываясь спать, я уверяла саму себя, что жизнь вошла в прежнее русло, и это правильно. Второй, свободный от поисков рабочий день, я провела в каком-то незнакомом доселе томлении. То мне казалось, что вот-вот пугая народ заявится Сирене, то щеголяя усами Ковальский. Но мужчины, как я их о том и просила, покинули мою жизнь бесследно, если, конечно, не брать в расчет терзавшие меня мысли. В обед меня вызвали к следователю, вот только смысла в этом визите я не углядела. Вопросы, что мне задавали, я уже слышала в прошлый раз, поэтому порадовать товарищей в форме чем-то новеньким Ова не смогла. К тому же мое красноречие сильно сковывал тот факт, что добраться до документов представителям органов вроде как было нежелательно, а, соответственно, и до нападавших с точки зрения Баскова, естественно. К вечеру из трех бумажных стопок необработанная осталась одна. Я упорно хвалила себя за результаты, а утро начинала изъедать совесть. Как там ребята без меня? Кем командует Серега? Кого достает Ковальский? От губительных мыслей я отмахивалась со всем старанием и гадала, насколько еще хватит моей твердости. Пару раз обозвала себя глупой. привычной рутин я провела еще день, А потом произошло событие, подтолкнувшее меня вернуться в компанию мужчин.